Глава 4. Курляндия, 1658 год. Кнаги смотрел на плоды трудов своих и хохотал во всю глотку. Перед ним висели на стене сарая три картины с тремя приапами, и вид этих дурацких фигур, троих в ряд, привёл живописца в некое развесёлое безумие. Кнаги, конечно же, был заурядным мозилой-недоучкой, мозилой, но не дураком. И на всё смешное сразу же отзывался не было ещё случая, чтобы при нём рассказывали потешную историю, а он не понял, в чём изюминка. Да и нельзя при бродящем образе жизни смотреть на мир серьёзно. Это к испять дней долго. И другие шесть работ такого хохота не вызывали. Они были совершенно обычными. Кнаги знал про себя, что ему просто в жизни не очень повезло. Тот, кто бродит по маленьким городишкам и не может приткнуться к мастерской известного живописца, тот настоящего мастерства не наживёт. А вот если бы как-то так исхитриться дойти до Амстердама, где трудится Рембрандт ван Рейн, и попроситься к нему в ученики, говорили, что учеников у него теперь до прискорбного мало. А ведь он-то и мог бы сделать из кнаги настоящего живописца. Если бы только удалось заработать денег, чтобы посвятить несколько лет учёбе и не думать о заказах. Сейчас, набегавшись в волю, Кнаги очень хорошо понимал, каким должно быть учение. Раз уж тот мастер, кто создал портрет из спальни фон Нейленда мёртв, то лучше всего было бы идти в Амстердам, так думал Кнаги, глядя на троих приавов. Там можно из провинциального мазилы стать художником. Там можно обратить на себя внимание богатых заказчиков. Даже если просто наёмёшься в мастерскую Говарду Флинку или Фердинандо Болу, которых амстердамцы любят, будешь дорисовывать незаконченные мастером руки или кружево или пейзажи на заднем плане. А то и позировать, сидя без штанов на старом стуле и изображая Зевса-громовержца на облаке. Тоже для начала неплохо. Даже резать холсты, натягивать их на раму, готовить подставки, растирать краски, сыдить масло, а также смахивать пыль с кресел, в которых будут позировать бюргеры для своих портретов. Зато потом, о, потом голландцы знают толк в живописи. Это не бюргеры из германских городишек и не курляндские бюргеры. Голландцы одной своей придирчивостью воспитывают измозело разгильдяя настоящего мастера. А потом можно будет и в Курляндию вернуться по личному приглашению герцога Якоба, вернуться мастером, который берёт за свои работы сотни таллеров, а то ещё не у всякого желающего. Вот тогда можно будет написать настоящий портрет Марии Сусанны, даже если она к тому времени выйдет замуж и нарожает детей. И она поймёт, она Всё поймёт. Кнаги потрогал пальцем край холста. Лак схватился. Работу можно было считать завершённой. Теперь следовало всё это добро раздать, не перепутав владельцам. Оригиналы, выполненные, как полагал Кнаги, совсем неплохо фон Нейленду, три более или менее пристойные копии фон Альшвингу, чтобы барона племянник хоть видел, за что деньги платят. Три копии похуже Анне Маргарите. С неё и такие сойдут. Это полностью соответствовало её подвигам в постели. На всех трёх приапах были словно бы повреждённые временем, но с лёгким усилием читаемые буквы: Эдбциц. Разумеется, княги ломал голову над их тайным смыслом, но ничего придумать не мог. Кроме разве что инициалов дам памятных стар му фон Нейлонду своими мелощастями под одеялом Эрна, Доратея, Биата, Цициля, Ирмгард, ещё одна Цициля. В сарае умельника было всякое добро, в том числе и курляндские сани с вырезанным по обожжённому дереву сложным узором, сделанные без единого железного гвоздя и поставленные дыбом, чтобы занимали поменьше места. В августе они ещё никому не были нужны. К наге подобрался к саням и спрятал за них шесть творений, а три, переложив чистыми кусками холста, понес в усадьбу. Фон Нейланд принял его в спальне, служившей заодно кабинетом. Барон вернулся из поездки к соседу, был еще в высоких сапогах, еще лохмат после быстрой скачки. Очень хорошо, парень. Именно этого я и желал. фон нэланд открыл одну из шкатулок, в которых обычно лежали деньги на мелкие расходы и золотые безделушки. Сейчас ты соберёшь своё имущество и пойдёшь прочь. Но я дам тебе ещё одно небольшое поручение. Тебе ведь всё равно куда шагать. Ходят слухи, что шведы двинут сюда из Риги своё войско. Так что мне бы не хотелось очутиться на поле боя, честно признался кнаги. По любою не будет. Будут безобразие и грабежи. Придётся отправить Марию и Сусанну в Польшу, там у меня друзья и родня. На мою любезную племянницу никто не покусится. Если покусится, пусть сам от неё спасается. А девочку могут обидеть. Я советую тебе идти сперва в сторону Либавы. Если шведы захотят добраться до герцога, у него не хватит ума ускокакать с семьёй в Либаву, и оттуда уходить морем. Он попытается бежать из своей любезной вендавской гавани, в которую столько денег вложено. Там-то его и возьмут голыми руками. Так вот, ты пойдёшь к Либаве. Там ты найдёшь в порту хозяина канатной мастерской Ганса Штадена и передашь ему вот это письмо. Он надежный человек, ну да и я позаботился, чтобы у его честности было поменьше соблазнов. Кстати, он мог бы посадить тебя на хорошее надежное судно, чтобы ты благополучно добрался хоть до Любика. В Любике живописцу было решительно нечего делать, там своих мазил хватало. Кнаги сперва связывал надежды с Курляндией, и Курляндия его уже более двух лет кормила и поила. Не так хорошо, как хотелось бы, но и жаловаться грех. Парой в руки попадали неплохие деньги. Нелепая история с фон Брейткопфом была за эти годы всего лишь третий. Потом впереди замаячил великолепный Амстердам, но Любек. Хотя из Любека до Амстердама ближе, чем из любого курляндского города. Можно даже добираться водой, сперва по старому каналу под названием Штокниц. Потом по каким-нибудь другим каналам, где ходят баржи. На барже возьмут и даже не слишком дорого сдерут за провоз. Von Neiland прав. Начнутся безобразия и грабежи. Сдешним жителям всё равно будет не до карты. И в сторону Либавы тебя бы подбросил мой арендатор. Хоть полторы мили, а всё подошвы целей будут. Добавил Von Neiland. Так что собирайся. Тут лишь до кнаги дошло. Барон хочет как можно скорее избавиться от живописца. За работу фон Нейланд расплатился красиво, серебряными шестигрошевичками, а мог бы осыпать медных шиллингов, которые чеканились в Курляндії по образцу польских шелягов. Серебро, оно и в Мавритании серебро. Когда поедет арендатор господина барона, спросил кнаги. Завтра утром Выйдет ещё затемно, так что укладывай свои мешки, парень. Я скажу сестре, пусть прикажет собрать тебе в дорогу хлеб, сыр и копчёное мясо. Я пошлю к нему мальчишку, чтобы забрал тебя от ворот усадьбы. Вот письмо. Сунь за пазуху, да чтобы никто не видел. А теперь ступай. Из спальни фон Нейланд вышел первым. Кнаги задержался ради прощального взгляда на портрет. Непостижимым образом были в его голове связаны этот портрет и Мария Сусанна. Одна на двоих у них была высокомерная чистота молодости, а одну на двоих выражение лица человека, который прислушивается к шёпоту своей души. Потом кнаги поспешил на поиски фон Альшванга и нашёл господина племянника за скотным двором, на капустном огороде. Причём нашёл по шуму фон Альшванк в ожидании неприятностей пристреливал пистолеты и карабины. Вместо мишени в грядку воткнули старую лопату, но и по ней он в 30 шагах мазал. Зато он откопал где-то старую кирасу, которая была ему маловата, зато на боку у него была шпага с при огромным эфесом и на широкой старинной перевязи из буйволовой кожи. Зато На ногах вместо разношенных туфель высокие и довольно узкие сапоги с раструбами. В раструбах пожелтевшие от старости кружева. Вид у племянника был боевой, даже грозный. Всякий сразу мог понять. Вот благородный господин, который и близко к себе не подпустит презренных шведов. «Отлично», — сказал фон Альшванг. «Я пришлю, когда стемнеет своего фрица на мельницу, будь там». То есть господин даст Фрицу 9 шестигрошевиков для меня, уточнил Кнаги. 9? Да ты с ума сошёл. Средились вдвое меньше, чем заплатит господин барон. Это и будет 9, с позволения вашей милости, доложил Кнаги, понимая, что племянник не к ней побежит к дядеушке с вопросами. Чтоб ты околел. Даже не пытаясь оспаривать это положение, Кнаги пошёл искать Анну Маргариту. Госпожа племянница сидела в гостиной с фрейлен фон Нейланд и господином фон Бок. Дамы рукодельничали. Фон Бок курил длинную трубку и забавлял их. Кнаги, приоткрыв дверь, поймал взгляд Анны Маргариты и подождал её в узком коридоре. "Госпожа, может, прислать кого-нибудь за копиями?" прошептал Кнаги. "И остатки холста я тоже отдам. Забери себе", милостиво позволила Анна Маргарита. Куда мне прислать Марту? Он объяснил. Завтра на рассвете я ухожу, сказал он. Это хорошо. Счастливого пути. холодно отвечала она. Холст в дороге всегда пригодится, подумал Канаги, даже скверный. Любопытно, сколько он пролежал в сундуке, рас появились такие неистребимые сгибы. И так и сяк пришлось изворачиваться, чтобы получились пригодные для работы три куска. При мысли, что Анна Маргарита получит кое-как сделанные копии, когда Мазила уже будет далеко, к Наге фыркнул. Это его немного утешало. Он засиделся в усадьбе, дорога уже казалась райским блаженством. Вот только Мария Сусанна... Девушка могла остаться в памяти надолго, хотя ни разу на бедного живописца не поглядела. Однако он понимал, Гордость у нее происходит от чистоты. Уж эта девица не побежит ночью в чулан к какому-то бродяге. Сама мысль расплатиться за услугу телом никогда не придет в ее красивую пышно-волосую головку. И даже невозможно вообразить, что эта девица возьмет в руки картину с приапом. А ведь ее лицо возникнет перед глазами в один прекрасный день. чтоб да будет свой угол в мастерской и нужное количество времени. Пусть живёт портрет. Не для продажи, не для денег, а чтобы на старости лет посмотреть и сказать самому себе: этот бродяга-кнаги кое-что в жизни сделал хорошего. Кое какое мастерство явил миру. Вздохнув о несбыточным, Кнаги отправился укладывать свои вещички. Фоннеланд ему понравился. И Кнаги решил в точности выполнить бароновое распоряжение, доставить письмо канатному мастеру, сесть на торговый флейт герцога Курлянского и уплыть подальше от Лебавы. В самом деле, пора бы уже покончить со странствиями. И если не сразу в Амстердам примчаться, то на год-другой осесть в приличном голландском городишке, освоить язык, попроситься в цех, хотя бы вывески малевать или резьбу на стульях золотить. послужить в подмастерьях, если вдруг повезёт и кто-то из цеховых мастеров помрёт, жениться на вдове этого почтенного мастера, а не перебиваться милостями скотниц и шалостями почтенных дам. Или всё же сразу в Амстердам, не взирая ни на что. И то, и другое было бы разумным, очень разумным. Конечно, сперва сердце затоскует, но может удастся прижиться на одном месте. Прига наши дни. Тоня созвонилась с Лалитой и поехала к ней в гости. По дороге она думала о причудах времени. Тоняна мама не понимала, что творится. Она с детства знала, что девушка должна окончить школу, потом техникум или институт, получить образование, устроиться на работу, выйти замуж. Именно в такой последовательности: родить двоих детей и однажды уйти на пенсию с одной единственной записью в трудовой книжке, принята тогда-то и туда-то. А нынешние девицы могли, не окончив даже школу, умчаться куда-то на заработки, вернуться, сесть на шею какому-нибудь мужчине и вести его хозяйство. одновременно выращиваю на продажу декоративных крыс. Потом бросить мужчину и поступить на курсы маникюра и педикюра. Потом вдруг открыть в себе вокальный талант и петь по вечерам в ресторане. Забеременеть непонятно от кого и с радостью родить ребёнка. Влюбиться по интернету в норвежца и вместе с ребёнком уехать к нему навсегда, совершенно не беспокоясь о трудовом стаже. Валита была в той стадии, когда много чего перепробовано и требуется жених, желательно за границей. А латвийских мужчин она была очень высокого мнения. Возможно, и они о ней тоже. Валита придумала себе стиль и держалась за него уже лет 7 по меньшей мере. А мужчины очень хорошо отличают хорошенькую свеженькую девочку, которая играет в деву-воительницу с распущенными волосами и стальным взором, с повадками киношной каратистки от молодой женщины, которая заигралась неведомо во что. Можно спрятать даже широкие бедра, а вот начавшие обвисать лицо, и мимические морщины не спрячешь. История с канадцем Лолиту развлекала. Значит, уже счёт полететь через океан, везти с собой кучу старых картин, разбираться с высоким, красивым и совершенно безвольным парнем, который только в переписке изображал из себя мужчину, обратно тащить переноску с сорущими маленькими отцикетами и упакованную в какие-то тряпки картину. Приключение да ещё какое. Во всяком случае, будет что рассказать подружкам. А неприятный осадок от встречи с толстой, коротко стриженной и горластой канаткой смоется, как известно, что в унитазе. Тонин звонок был очень кстати. Лолита последние деньги за курьерские услуги потратила на новый мобильник, и десять латов были совсем не лишними. Когда девушка умеет играть в бильярд и в покер, шить игрушечных зайцев, водить машину и делать эксклюзивный макияж, то у неё мало охоты устраиваться на скучную работу, и потому часто случаются прорехи в кошельке. Этого Тоня на маму тоже хоть убей не могла понять. Лалита помыла Тоне голову, усадила клиентку перед зеркалом и стала ей рассказывать про канадские похождения. Главным словом в ее монологе был, разумеется, «козел». Тоня терпеливо выслушала и про козла, и про сучку, а потом стала задавать свои вопросы. Они Лолиту не удивили. Она знала, где работает Тоня. «Ну, что о нем сказать? Лет ему за полтинник, толстый дядька, английский у него родной. Что еще? Мы ведь с ним особенно не говорили». Он мне выдал картину в тряпках, идиот, мне же её в аэропорту разворачивать пришлось. В каких тряпках? В каких-то непонятных. Мне таможник говорил: "Разверните". Ну и правильно говорит. Должен же он убедиться, что она соответствует документам. А там всё на скотче держится. Мне стало дёргать, всё слиплось в ком. Надо было не брать картину, пока он её по-человечески не упакует. Хорошо парень рядом стоял, он мне помог. Представляешь, у него в барсетке был рулон скотча. Но ну, я понимаю, когда у Жанки замок от молнии на сапогах сломался, она с собой плоскогубцы носила. Н не наклоняйся. Ну или этот чудик Вася с собой крысу носил. Крыса это прикольно. Слушай, да куда уж мы будем открывать? А у этого скотч, да ещё широкий рулон. Потом в салоне он поменялся, мы рядом сидели. Ну, думаю, канадского козла мне добрый боженька не даёт. Вот говорит: "У тебя кое-что получше на замену". И Лалита стала рассказывать про парня с котчем. Тоня умела слушать и соглашаться, но не полчаса же подряд. Она опять стала допытываться насчёт Ральфа Батлера. Нам его нужно в картотеку внести, наконец догадалась Савратяна. Если он коллекционер, то мы должны про него знать, тем более если у него там 17 век. Никакой картотеки коллекционеров у Хинценберга, естественно, не было. Так вы бы у Вирковса спросили, это он с Баттлером в Энете познакомился. Он же вывесил там где-то всю свою галерею, а Баттлер ему написал. То не удивилась. Про эти подвиги покойного она не знала. От чего-то Вирковс ни счёл нужным рассказывать ей про интернетные проказы. Он не производил впечатления человека, которому обязательно нужно похвастаться галереей перед анонимными комментаторами. Но чужая душа, как известно, те ещё потёнки, а Тоня не очень-то приглядовалась к клиенту. Платил за услуги, вот и замечательно. Да автоне в руки фен, Лалита включила ноутбук. Вот, смотри, А она вот ещё на монитор фотографию. Это он и есть. Батлер Эрик. Парень, который помог справиться с упаковкой картины и летел рядом с лолитой Вригу. Помог ей с багажом. В Рижском аэропорту девушку встречали известный котовод Шишкин, сын верховса Бруно с приятелем и подруга Иветта. Иветта стояла с мобильником наготове. Она хотела заснять, как Лалита выходит, таща в одной руке кошачью переноску, в другой картину и сумку с кошачьей мордой, а в третьей, не иначе, дорожную сумку на колёсах. Но картину и большую сумку нёс Сирик. Так они вдвоём попали в кадр. Снимков было сделано три. Причём на третьем Бруно уже забирал картину, а Лалита вовсю позировала. «Интересное лицо. Подарок для скульптора», — сказала Тоня. «Вот, и я так подумала. Этот, как его, Мефистофель». Лолита посмотрела на Тоню. Не объяснит ли она странное слово? А Тоня вглядывалась в картину, все больше убеждаясь, что этому лицу необходим средневековый берет с торчащим назад жестким пером и красно-черный наряд, особенно длинный черный плащ на красной подкладке. Она видела такого Мефистофеля на эскизах костюмов к опере Фауст и хорошо запомнила его острые черты лица и хидную ухмылку. Лалита, которая имела о Фаусте туманное понятие, заметила в парне другое: хороший рост, хороший возраст, около 30, стройную фигуру, умение несколько часов подряд поддерживать беседу. Определенную галантность, он вроде и пошлых комплиментов не говорил, а она рядом с ним чувствовала себя королевой. «Скажи, сексапильный мэн?» — спросила Лолита. Тони сперва подумала, что Лолития, засидевшаяся в девках, всюду мерещится сексапильность. Потом устыдилась и села поближе к ноутбуку, чтобы разглядеть Мефистофеля. Кто его знает, может, и впрямь взор не ехидный, а страстный. На первом снимке, где Лалита с Эриком выходили в зал ожидания, он улыбался. Но улыбка показалась тонне странной, как будто он её такую одервиневшую уже часа два носит. Она и объяснения не нашла. Эрик не Лалите улыбался, а вообще, то есть никому. На втором снимке Мефистофель с той же улыбкой на шаг отстал от Лалиты. А вот на третьем, где рядом с ним оказался Бруно Вирковс, улыбка неуловимо исказилась. Чуть вздёрнулась верхняя губа, изменился прищур глаз. Так скалится человек, которому вдруг стало страшно, подумала Тоня. "Ну, не унимался Лолита, саксопильный", согласилась Тоня, очень даже. На самом деле ей так не казалось, но она не любила спорить. Я сейчас кофе сварю, сказала Лалита и пошла на кухню. Тони не сразу полезла в интернет и переслала себе все три фотографии. Она не знала, какой пользы от них ожидать, но странные события вокруг двух картин с Приапом, оригинала и копии, в кому угодно разбудили бы сыщика. И ты только один раз встретилась с этим Ральфом Батлером, спросила она за кофе. А зачем с ним два раза встречаться? Я отдала ему три картины, получила одну и гудбай бомбина. Ты понимаешь, он мог бы хоть соком в баре угостить, но он куда-то спешил и был так рад, что быстро избавился от своей картины и получил те три. Хотя он ведь не сразу уехал, — Ларита хмыкнула, вспоминая. Он стоял у машины и озирался по сторонам. — А где вы обменялись картинами? — Да в аэропорту перед отлётом. Я сперва поехала к тому уникальному козлу, который мне полгода голову морочил. Неделю у него прожила. Втроем с той бабой. Такая у нас была любовь втроем. Она меня с ним ни на минуту не оставляла. Потом они повезли меня за котятами. Я получила котят в переноске и целую сумку кошачьего приданого. Ну, там документы, корм какой-то особенный. Потом сразу от Котовода в аэропорт, и там меня ждал Баттлер с каким-то... «Слушай, это же был телохранитель!» «С чего ты взяла?» — удивилась Тоня. «Не знаю, то есть мне тогда было не до него, а сейчас я вспоминаю и прям его вижу. Баттлера — телохранителя. Ну, такой мужчина в черном костюме, как в кино. Он был рядом с Баттлером все время и молчал. Потом я отдала три картины, взяла одну, и они ушли. Мало ли кто мог с ним быть. чёрный костюм, ещё не удостоверение личности. А я тебе говорю, что это был телохранитель, что я кино не смотрю. Чтобы покончить с глупым разговором, Тоня стала поправлять причёску. Ты не перестаралась, спросила она жалобно. Тут как-то слишком коротко. Ни зубы вырастут. Это то, что тебе нужно, ты просто ещё не привыкла. У меня лёгкая рука. Кого постригу, всё сразу замуж выходит. Меня бы кто постриг. Тони подумала, что привокать к новой стрижке придётся очень долго. К тому времени волосы, пожалуй, отрастут и примут привычный вид. Чтобы совсем не поссориться с Лолитой, она засобиралась. У неё действительно было мало времени. Она хотела перед встречей с Сашей побывать в Ольдемаре у Хинценберга. Старый антиквар имел семью: сына и дочь, четверых внуков, но быть домашним дедушкой наотрез отказался. Его жена умерла несколько лет назад, и он, кажется, вздохнул с облегчением. Теперь он мог целыми днями пропадать в Вальдемаре. Тони нашла его на антресолях, где он держал старые книги. "Господин Хинценберг, позвала она. Про батлера я ничего не узнала, но, кажется, я знаю, где искать информацию. Но ну, так ищи, деточка. Мне нужно ещё немного денег. А 10 латов, вот они. Хинценберг с интересом оглядел причёску своего эксперта. Раньше было лучше, но зато сейчас видны твои трогательные ушки. Знаешь что, деточка, тебе короткие волосы противопоказаны, тёня вздохнула. Ведь идя к лалите, она возлагала на новую причёску кое-какие надежды. Когда женщина меняет причёску, то и в жизни будут перемены. А что, если Саше это новшество не понравится? И главной переменной будет откладывание походов в ЗАГС до неопределённого времени. Усадить Хинценберга за компьютер было мудрено. Старик, валяя дурака, поставил на свой стол арифмометр сороковых годов, лично его выкупив у другого старика, притащившего это железное чудище в антиквариат. В одиночестве он считал на электронном калькуляторе, но когда Хмельницкий, Ирена и Летони укоряли его за техническую отсталость и пытались убедить в пользе компьютера, он принципиально крутил ручку арифмометра, извлекая из машинки зубодробильный скрип и скрежет. Главным образом в одиночестве он и звонил по мобильному телефону, и принимал звонки, но при посторонних чуть ли не святой водой брызгал на аппарат. Эти маленькие клоунады его развлекали. Вирковс, оказывается, где-то в сетях выложил репродукции работы со своей галереи, сказала Тоня. Вот мы их сейчас и найдём по автору и названиям. Сейчас, сейчас. Ой, я даже не знала, что у него свой сайт. Что у него деточка сайт. Но это такое место, где он рассказывает о себе, о своих картинах. Да вот же, смотрите, господин Хинценберг. Покойный Вирковс стоял в коридоре, превращенном в галерею, и рукой указывал на ряд картин. Вид у него был очень довольный. Этот портрет Тони увидела на главной странице сайта. А дальше шли репродукции с пояснениями и комментариями. Какие-то люди с обычными для интернета прозвищами писали Вирковсу, он им отвечал. Хинценберг подсел к ноутбуку. Смотри, деточка, тут всё на латышском языке. Да, в самом деле. Наверху были обычные переключатели в виде флажков: латвийского, российского, английского. Тоня попробовала открыть русскую и английскую версию. Оказалось, их не было. Вирковs повесил в интернете недоделанный сайт. Что из этого следует? сама себя спросила Тоня. следует из этого, что ральф батлер латыш. у латышей нет такой фамилии, возразил хинценберг. так там за границей очень легко поменять фамилию. он может на самом деле калнинш или круминш или берзинш или витолинш или клявинш, развеселился антиквар, перечисляя самые популярные латышские фамилии природного происхождения: пригорк, кустик, берёзка, вербочка, клён. А что значит батлер? Сейчас. Тоня нашла в интернетных дебрях хороший словарь и к собственному удивлению узнала, что это дворецкий. Значит, в Канаде сидит латыш, у которого до последнего времени была дурацкая картина с каким-то непотребством, копия которой опять же до последнего времени валялась на каком-нибудь чердаке в Кульдиге. Тоня невольно вспомнила Полещука. Он первым сообразил, что батлер латыш. А вот этого делать не следовало. Потому что следователь поймал мысленный сигнал и через несколько секунд запела Тони на мобилка. Госпожа Лаврентьева спросил по-латышски мужской голос. Капитан Полищук беспокоит. «Да, я узнал о вас», — по-русски ответила Тоня. «Она действительно узнала это страшное произношение. Мне нужно с вами поговорить». Это Полещук, господин Хинценберг, прикрыв микрофон, сказал Тоня. Пригласи его сюда, деточка, посоветовал старый антиквар. Мы вместе посмотрим на Кульдикскую копию. Может быть, до чего-нибудь додумаемся. Мне кажется, он не придёт. Тоня догадалась, от чего Полещук так строг, и не ошиблась. Он хотел знать, почему о спутнике Тони, высоком молодом человеке, он должен узнавать от соседей покойного Вирковского. Она стала извиняться. Он не принимал извинений и требовал всех сашиных данных, чтобы вызвать его на допрос. Само то, что вы о нём не сказали, уже наводит на плохие мысли, заявил Полищук. Тоня покраснела. Её обвиняли в преступлении. Антиквар слушал её лепетание с большим неудовольствием. "Дай трубку, деточка", наконец сказал он, забрал у Тони мобильник и заговорил с Полищуком по-русски. с лёгким акцентом, но очень грамотно. Господин следователь, моя фамилия Хинценберг. Я совладелец антикварной фирмы Вальдемар и начальник госпожи Лаврентьевой. Я в курсе ваших проблем. Предлагаю приехать в магазин Вальдемар и посмотреть на копию украденной у господина Вирпавса картины. Да, у нас есть копия. Мы её не выставляли в зале, потому что ещё не успели атрибутировать. Но вам Я её охотно покажу. Затем Хинценберг продиктовал адрес. Нажми кнопку, деточка, сказал он, возвращая мобильник. У тебя какая-то непонятная система. Он сейчас приедет. Я бы на твоём месте ушёл. Ты не умеешь разговаривать с такими людьми, деточка, а этому на ходу не учится. С какими такими? С людьми, у которых власть. Я могу спорить, что ты боишься трамвайных контролёров и того человека, который приходит проверять счётчики горячей воды. Почему я должна их бояться, господин Химсенберг возмутился истонно. Антиквар засмеялся. Деточка, ты не безнадёжна. А теперь ты пойдёшь на антресоль и будешь оттуда слушать мой разговор с этим господином. Постараюсь тебя, тот Химсенберг опять перешёл на русский отмазать. Но это в первый и последний раз. Я не хочу, чтобы ты привыкла делать глупости. А в этот раз, деточка, ты сделала большую глупость. Но Саша действительно ничего не знал и не видел. Он только привёз меня и увез, пробормотала Тоня. Дело не в том, что ты забыла сказать о Саше этому следователю. Женщины бывают очаровательно рассеянны. Это мы им охотно прощаем. Дело в том, что ты, деточка, пытаешься его оберегать. А вот это плохо. Он уже большой мальчик. Никогда так больше не делай. Никогда. Иначе ты сама будешь ремонтировать в своём доме туалетный бачок и сама приносить домой мешки с картошкой. Мы, мужчины, более выносливы, чем можно подумать, глядя на нас. Больше не буду, пообещала, Тоня. Деточка, врать нехорошо. Будешь ещё несколько раз. Я думаю, 5 или 6. И невольно станешь ждать благодарности, а её как раз не будет. Получится цепочка: ты обирегаешь, он принимает как должное, ты обижаешься, поняла? Если у тебя есть характер, то после шестого раза ты поставишь точку. Таня ничего не ответила. Ей заранее сделалось страшно при мысле о разговоре с Сашей. Если бы она с самого начала сказала о нём Полищуку, всё бы ограничилось короткой беседой со следователем. А теперь Полищук станет выяснять у Саши, почему а его присутствии умолчали, искать подтексты, тайные смыслы и несуществующей взаимосвязи. Это будет ужасно. Девушка поняла, что натворила дел и чуть не заплакала. "Нантри «На соли, нантри соли", закричал Хинценберг, только не вздумай там чихать. Но сперва в маленький домик Возьми там рулон туалетной бумаги. Современная молодёжь не имеет носовых платков. Если бы в годы моей молодости оказалось, что у девушки нет носового платка, над ней бы смеялся весь город. Тони залезла на антресоли заблаговременно. Плакать ей уже не хотелось, нагоняй от Хинценберга её немного вразумел. Но старый антиквар не знал о грядущей свадьбе. Если бы знал, нагоняй был бы куда жёстче. Полещук пришёл очень скоро. Продавщица Зоя Ванна новенькая, но очень старательная, сразу припроводила его к хинсенбергу и тут же вернулась за прилавок. Подвешанный к дверному косяку колокольчик опять зазвонил. Пришли возможные покупатели. Зоя Ванна молилась Богу, чтобы это оказались женщины. Женщины сразу шли к прилавку с золотыми серьгами и кольцами. Она Собравшись работать в Вальдемаре, долго и успешно изучала все гороскопы, связанные с драгоценными камнями, и могла присоветовать талисман на все случаи жизни. Но это были два стричка, которых она уже запомнила. Один лысый, другой с седой гривой, и они уже знали, что будут покупать. Войдя в запасники, Полещук первым делом высмотрел Хинценберга. Тот из принципа не снял халата с беритеком и ждал следователя с кулджикской копией в руках. Следователь официально представился, антиквар предложил ему сесть. Вот точная копия украденной у Вирковса картины, сказал он по-русски. Любуйтесь. Если хотите, фотографируйте. А потом ищите связь между оригиналом и копией. А вы эту связь видите? спросил Полищук. Я вижу. И что же это за связь? Картина, как теперь говорят, message. Троинищук не сварилась с Центресоли. Она думала, что старик и слова-то такого не знает. То есть сообщение? Да, сообщение, подтвердил Хинценберг. Посмотрите на этого каменного дурока. Видите, что написано? На каком это языке, спросил Полющук. Молодой человек, такого языка нет в природе. Или аббревиатура, или шифр? Мне тоже кажется, что шифр согносился Хинценберг. Это может быть число из шести цифр, что оно означает, одному Богу ведомо. Но во всей картине только оно и представляет некоторую ценность. Сами видите, оно уже ни на что не похоже. Откуда вы знаете, что это точная копия? Так сказала госпожа Лаврентьева. Она очень опытный эксперт. Не смотрите на её молодость. Я её сам учил, я знаю. Хотел бы я с ней поговорить, проворчал следователь. Всё, что вы собирались ей сказать, уже сказал я, господин Полящук. Она всё поняла. Она прекрасный эксперт, но как все дамы в сложной ситуации глупой девочкой. Так вот, я могу вам дать адрес женщины, которая принесла эту картину. Она и другие предметы страны нам приносила. Зовут её Анна Приеда, живёт в Кульдиге. Если вы узнаете, как к ней попала копия, то, может быть, что-то узнаете про оригинал. Странная история случилась. Судя по всему, эта копия с каменным, ну, дураком в Латвии уже очень давно, а убийца ждал, пока привезут оригинал из Канады. Если дело в шифре, получается, он следил за канадской картиной. спросил Полещук. Но откуда он узнал про её существование? Вы что-либо понимаете? Госпожа Лаврентьева нашла в интернете, простите, слово забыл, такое место, где каждый может рассказывать о себе всякую ахинею. Там покойный Верковс поместил фотоснимки своей галереи. Отозвался канадец Ральф Батлер, но вы, господин Полещук, уже знаете про обмен картинами. Знаю. Этот Батлер, латыш Вот чего вы, возможно, не знаете. Он переписывался с Вирков в Самполатышске. Мне кажется, что оригинал был вывезен из Латвии лет 65 назад. Видимо, убийца от кого-то был известен о его существовании, но не знал про копию. А копия тоже явно имеет сложную историю. Давайте пойдём в нашу бухгалтерию, посмотрим документы, и вы запишете точный адрес Анны Приеда. Господин Хинценберг, вы уводите разговор от Антонины Лаврентьевой. Я знаю, что делаю. Вам лучше дружить с госпожой Лаврентьевой. В этом деле вам потребуется искусствовед, а она хороший эксперт. Я её рекомендую. Тони сидела на антресолях, не видела, что Хинценберг приложил палец к губам. Хорошо. Идём по галерею. Сразу согласился Прищук. И несколько секунд спустя Тоня перестала слышать их голоса. в бухгалтерии ждал сюрприз иренна не признала в скромно одетом мужчине сотрудника полиции и сразу заговорила о делах господин хинценберг серебряные бокалы ушли те пять штук с монограммами доложила она я думала они так навсегда у нас и останутся кто взял туристы спросил антиквар туристы два старичка «Они не первый раз уже приходят». То-то старушка обрадуется. «Сейчас же я ей позвоню, чтобы приехала за деньгами. Ей ведь внук телефон подарил. Она показывала и номер дала. Как раз перед тем, как в больницу попала. Сейчас найду, сейчас. Ну вот, Анна Приеда. Квитанция, номер... Нет, телефон... Два девять шестьсот тринадцать». «Та самая Анна Приеда», — сказал Хинценберг. «Записывайте». А в придачу я дам вам телефон Александра, который был у Вирковса вместе с госпожой Лавренцевой. Фамилию, правда, не знаю, а телефон у меня записан в памяти этой адской машинки. Александр иногда, если не может найти, госпожа Лавренце звонит мне. Только, пожалуйста, сами его найдите, я не такой умный. И Хинценберг протянул полищуку свой мобильник. На букву А, спросил тот. На букву Эс. Знаете, есть такое хорошее русское слово стрекозёл. Знаю, очень хороший мальчик, но стрекозёл. В нём нет основательности. Я бы не отдал за него свою внучку. Вы понимаете, что я имею в виду? И опять вы ловко выгараживаете эту госпожу Лаврентьеву, заметил Пилищук. В чём тут ваша выгода? Иреля уставилась на следователя круглыми глазами. На прямой вопрос вы получите прямой ответ, господин Полещук, сказал Хилсенберг. Во-первых, я рад, что вы не подозреваете меня в старческой сентиментальности. Во-вторых, госпожа Лаврентьева моя ученица и очень полезна Вальдемару. Я не хочу, чтобы она из-за этой истории впала в депрессию и утратила работоспособность. В-третьих, я хочу, чтобы вы, господин Полещук, работали с ней в одной связке. Так, кажется, говорится по-русски. Да, так, подтвердил изумлённый следователь. Но вы что, на работу меня принимаете? Нет, это тот самый редкий случай, когда мои интересы совпадают с интересами государства. Соглашайтесь, господин Полещук. Узнаете много нового и неожиданного.